Глава 7. 19 июля. Лизи, не торопясь, ехала через центральный район с Крика, прикидывая, как ей лучше подступиться к шефу полиции Саммерсу. За те годы, что ее здесь не было, в городе мало что изменилось, что, впрочем, было неудивительно. Небольшие городки Новой Англии медленно поддавались прогрессу. Здесь не строилось гипермаркетов или торгово-развлекательных центров. И именно это так нравилось местным жителям. Тихие сонные улочки с маленькими магазинчиками, представляющими чей-то скромный семейный бизнес. Ящики с цветущей геранью под окнами. Меловые доски с выведенными от руки ежедневными специальными предложениями. Миски с водой на тротуарах для мучимых жаждой песиков. В этом и состояло самое прелестное очарование новой Англии, пусть даже иногда и проявляющий признаки ветхости. Однако нельзя было сказать, что прогресс совсем уж не коснулся городка. На углу Эльм-стрит появилось новое фермерское кафе, а там, где прежде была химчистка, книжный магазин. У библиотеки появилась современная пристройка а вместо прежней парикмахерской теперь красовался тату-салон под незатейливым названием «Татушки». Лиззи свернула на третью улицу, вдоль которой тянулись приземистые красные кирпичные дома, где располагались службы общественной безопасности Сейлем Крика. Как она и ожидала, парковка перед отделением полиции оказалась почти пустой. Если не считать того давнего, так и нераскрытого двойного убийства, уровень преступности в Сейлем-Крике был крайне низким. Когда Лизи вошла через двери из тонированного стекла в отделение, дежурный сержант скинул голову. — Чем могу помочь? — Я хотела бы поговорить с шефом полиции Саммерсом. Лизи взглянула на именной знак полицейского. — Сержант Оберлин. Парень был невероятно худым и почти утопал в своей новенькой черной униформе. Щеки сплошь ребели рубцами от недавних подростковых прыщей. Он провел языком по зубам, разглядывая посетительницу с таким забавным проявлением собственной значимости. «Это как-то относится к ведению полиции, мэм». «Это отделение полиции, если не ошибаюсь». Сержант слегка покраснел. «Да, мэм». «Хорошо». «Да, это находится в ведении полиции. Точнее, это связано с убийством. И даже на самом деле с двумя убийствами». Уберлин выпучил глаза. «С убийствами?» Лиззи вежливо улыбнулась, довольная тем, что всецело завладела его вниманием. «Это касается давнего дела — убийства сестер Гилмен». Можете произнести еще раз по буквам? Лизи едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Но не успела она что-либо ответить, как за стойкой появился крепкий, мускулистый капитан полиции с волосами цвета стальной стружки. Я уже понял, тот. Простите, мисс. Лун. Представилась Лизи. Элизабет Лун. Да, разумеется, мисс Лун. «Я правильно расслышал, что вы интересовались убийством сестер Гилман?» «Да, вы верно расслышали. Я пришла поговорить с шефом Саммерсом о расследовании того дела». «О расследовании?» «Полнейшее недоумение на лице у капитана подтвердило подозрение Лизи, что не было никакого расследования». «А шеф полиции на месте?» Сержант кашлянул, прочищая горло, и выдавил натянутую улыбку. — Боюсь, шеф сейчас очень занят. Но если вы поделитесь со мной, в чем суть вашего вопроса, то буду рад ему это передать. — В этом нет необходимости, — ответила Лизи, направившись к ряду пластмассовых стульев вдоль стены и опустившись на один из них. — Я подожду это явно был совсем не тот ответ которого от нее ожидали но мисс лун холодно продолжила лизи я внучка альтеи лун и я была бы вам крайне признательна если бы вы сообщили шефу что я сижу здесь и желаю встретиться с ним как можно скорее капитан по видимому смирился с поражением он скрылся за той самой дверью откуда и появился Лизи начала гадать, как долго будет он отсутствовать, прежде чем принесет новую отговорку. Однако вместо него в приемной показался сам Рэндалл Саммерс. Увидев его, Лизи невольно напряглась. Саммерс был высоким и плечистым, но уже не обладал той хорошо сложенной фигурой, что была у него до ее отъезда. Туловище у него стало толще, и темно-синий пиджак чересчур плотно облегал широкую грудь. Слаксы цвета хаки надеты были низко, придерживая заметно растущее брюшко. А волосы у него были какого-то неестественного светлого оттенка, несомненно, полученного благодаря специальной коробочке из аптекарской лавки. Он напомнил Лизе, стареющего ведущего телевизионного шоу. «Мисс Лун!» произнёс он и, пожимая Лизе руку, одарил девушку желтоватой табачной улыбкой. «Никто мне даже не обмолвился, что вы вернулись». Лизи серьёзно посмотрела на него снизу вверх. «А что, кто-то должен был вас оповестить?» «Да нет, я просто хотел сказать, когда ваша бабушка была при смерти, все мы вроде как ожидали, что вы здесь появитесь». «А поскольку вы так и не приехали, мы предположили...» Конец фразы он умолчал, оставив Лизе гадать, кого он подразумевал под «мы» и что именно они предположили. «Я приехала только два дня назад. И пришла я сюда, потому что у меня есть некоторые вопросы по поводу того, к чему пришло в итоге следствие по делу сестер Гилман». Саммерс в ответ маслянисто ухмыльнулся. От его дыхания попахивало ментолом и вчерашним Мерло. «Давайте-ка выйдем на улицу, ладно? Мне надо перекурить, а в нынешние времена в помещении этого делать не позволяют». Лизе пошла следом за ним на дорожку перед входом в отделение. Саммерс выудил из кармана пиджака Мальборо с ментолом, а также явно увесистую серебряную зажигалку и протянул пачку лизи нет благодарю я не курю итак расследование дела гилман напомнила она когда саммерс сделал первую длинную затяжку как обстоят с этим дела с заметным раздражением саммерс выпустил целый столб дыма они никак не обстоят мисс лун не было расследования как такового но вы же так и не нашли убийцу он поглядел на нее искоса, делая новую затяжку. Да, обвинение так никому и не было предъявлено, это верно. Умозаключения Саммерса были более чем ясны. Насколько он себе это представлял, он-то как раз нашел убийцу. Он просто не смог собрать необходимую доказательную базу. Теперь же со смертью Альтеид Саммерс считал, что вопрос сам собою исчерпан, и дело закрыто. «Так вот, значит, как? Вы просто перестали искать?» Саммерс прищурился на нее, и его румяные с прожилками сосудов щеки побагровели сильнее, чем мгновение назад. «Восемь лет прошло, мисс Лун, после того, как тела этих девочек вытащили из пруда на ферме вашей бабушки». Восемь лет прошло после того анонимного звонка, после найденных у пруда кукол Вуду и после того, как в кармане одной из девушек нашли пустой флакон из магазина вашей бабушки. Вот на чем мы остановились. Ни отпечатков пальцев, ни орудия убийства. Только две мертвые девушки и пруд вашей бабушки. Где еще, по-вашему, мы могли бы поискать? Или, может, у вас есть магический шар — которые мы могли бы позаимствовать на время лизи не моргнув выдержала его взгляд если он таким образом пытался вывести ее из себя, то лишь напрасно терял время каких только избитых фраз она не слышала в свой адрес за долгие годы Лизи с успехом научилась их игнорировать точно так же не удивила ее и точка зрения шефа полиции. Саммерс никогда не скрывал, что верит в виновность Альтей, Равно как и не скрывал и собственных чувств в отношении семейства Лун в целом. Предубеждения его, скорее всего, изрядно подпитывались его чопорной супругой Мириам, которая служила органисткой в первой конгрегациональной церкви, и, будучи в первых рядах на так называемом всеобщем молитвенном бдении за Хизер и Дарси Гилмен, Легко бросалась перед телевизионными камерами такими словами, как «языческие нравы» и «безбожие». — А не могли бы вы сказать, когда в последний раз вы кого-либо опрашивали по этому делу? Когда говорили с кем-нибудь о том, что он или она припоминает о необычных событиях в тот день, когда пропали девушки? — Ну, когда-то опрашивали. «Когда-то» имеется в виду месяцы или уже годы. Саммерс отшвырнул сигарету на парковку и грозно расправил плечи. «Это вам не Нью-Йорк, мисс Слун. Это Сейлием Крик. У нас маленький городок, со скромным полицейским штатом и еще более скромной казной. И потому нам следует очень продуманно распределять наши ресурсы». И простите за такую прямоту, но у нас есть дела куда важнее для использования этих ресурсов, чем пускать их на дело восьмилетней давности, которое также остыло, как и тела тех несчастных девушек. Лизи уставилась на Саммерса, ошеломленная таким бессердечием. То есть, в его понимании, сестры Гилман были ничем иным, как делом под неким номером, которое можно было легко вычеркнуть из списка всего лишь вопросом использования средств. Лизи задержала дыхание, досчитала до десяти. Она пришла просить его о содействии, так что потеря самообладания будет явно не на пользу. «Не сомневаюсь, что для вас это ужасно сложный выбор, шеф Саммерс. Однако я никак не связана с бюджетом, и, как вы наверняка догадываетесь, У меня есть собственные причины выяснить, что же на самом деле случилось с сестрами Гилман. И мне очень хотелось бы думать, что для вас, как для начальника здешней полиции, столь же важно выяснить правду, как и для меня. Разумеется, я весьма серьезно отношусь к своим обязанностям перед местным сообществом. Тогда вы, полагаю, не станете возражать, если я немного сама пораспрашиваю людей. Вдруг кто-то да припомнит что-нибудь важное из той поры. «Вообще-то возражаю!» Саммерс явно кипел раздражением и, старательно пытаясь подавить в себе злость, испускал запах разогретого металла. Наш городок с ног на голову перевернулся, когда те девочки исчезли. Это вообще скорее походило на цирк. Здесь все заполонили всевозможные СМИ, распространяясь о якобы серийных убийцах, и бог знает о чем еще. Целых пять лет после этого никто не мог продать здесь и клочка земли. И давайте не прикидываться, будто вы не представляете, что я имею в виду. Потому что мы оба знаем, что вы полностью в курсе дела. Можете называть это суеверием, но когда люди чувствуют нечто подобное, они бегут без оглядки. Ушли долгие годы на то, чтобы все наконец устаканилось и пришло в норму. И я не хочу, чтобы вы совали свой нос в те дела, которые в нашем городе только-только успели забыть. А как же сами гилманы? Как, по-вашему, чувствуют себя они, зная, что тот, кто убил их дочерей, разгуливает на свободе? Вы что, действительно считаете, что их так уж волнует, не обесценилась ли их собственность? Уверяю вас, мисс Лун. «Будь у меня возможность возбудить дело против убийцы тех девушек, я бы это сделал еще много лет назад. Я понимаю ваш чрезвычайный интерес к тому делу, однако сейчас это уже бессмысленно, не так ли? Ваша бабушка умерла, и девушки тоже. Ни вы, ни кто-либо другой уже не сможет вернуть их обратно. Иногда справедливость вершит себя сама. Так почему бы нам всем не сделать одолжение?» и не оставить мертвых в покое. Лизи собрала все свои силы, чтобы не накинуться на него с гневными упреками. Он, можно сказать, только что признал, что Альтея своей смертью оказала ему хорошую услугу, приведя дело к аккуратному концу. И для Саммерса это, быть может, действительно закончилось, но только не для нее». «Мне бы хотелось поговорить со следователем, который вел это дело». Саммерс протяжно вздохнул, явно давая понять, что устал от их беседы. «Как я уже вам сообщил, дело было закрыто несколько лет назад». «А что касается Роджера Коулмена, то он уже давно уволился из департамента. Немного странный этот тип, Коулмен». Возмутитель спокойствия, как сказали бы некоторые. Вряд ли кто-то слышал о нём хоть что-нибудь с тех пор, как он уехал. «А куда он уехал?» «Понятия не имею». Пожал плечами Саммерс. С того момента, как он вернул свой жетон с именным знаком, он перестал быть для меня головной болью. «А теперь, если позволите, у меня официальный завтрак с мэром Кавано. Он уходит на пенсию после 17 лет службы на своём посту и я хотел бы засвидетельствовать ему своё почтение. Саммерс протянул было руку к двери, чтобы уйти, но Лиззи его остановила. Шансов на успех, конечно, было мало, но она должна была об этом спросить. «Я полагаю, вы не позволите мне взглянуть на материалы дела». «Вы правильно полагаете», — кивнул Саммерс и зашёл в здание. Лиззи не замечала, насколько всю её трясёт пока не села обратно в свою машину. Саммерс оказался настолько ей полезным, насколько она, собственно, и ожидала. И к тому же вдвое отвратительнее. И все же возвращалась она от него не с пустыми руками. Теперь она знала имя — Роджер Коулмен. И все, что от нее требовалось на данный момент, — это его найти. Когда она выезжала с парковки перед отделением полиции, внезапно затрезвонил сотовый. На экране высветилось имя Люка. Лизи включила гарнитуру, чтобы ему ответить. «Привет, как дела?» «То же самое хотел спросить и у тебя. Ну, как у тебя идут дела?» «Идут потихоньку. Когда вернёшься?» «Я ещё только приехала». «Знаю, но я подумал, что тебе не терпится оттуда свалить». Он сухо усмехнулся. «Призраки прошлого и всё такое». Лиззи шумно выдохнула. Вот уж точно, призраки прошлого. Тут возникло кое-какое обстоятельство, точнее два. Так что моя поездка может занять чуть больше времени, чем я ожидала. Как выяснилось, в этом имении много дел. Если верить тому, что сказал мне Эндрю, то мне крупно повезет, если его вообще удастся продать. — А кто такой Эндрю? — Сосед, друг моей бабушки. А еще он архитектор. Он огорошил меня длиннющим перечнем необходимых ремонтных работ. Даже не представляю, как буду выворачиваться с каждым из пунктов. — Так и не выворачивайся. Снеси все к черту и дело с концом. Ты можешь продать это, как незастроенный участок. Еще и налог тебе снизят. Бумс! И проблема решена. — Проблема решена? Одно дело — продать ферму а снести там всё до основания — это совершенно другое. Но я здесь выросла. Если я правильно помню твои слова, ты прям дождаться не могла, когда оттуда уедешь. Его ответ вызвал у Лизи раздражение. Причём не только сами слова, но и то, с каким чёрствым равнодушием он их произнёс. «В тебе нет ни капли сентиментальности. Никогда на неё и не притязал». В этом отчасти и кроется мой шарм. Но раз уж мы заговорили о сантиментах, этот самый архитектор, Эндрю, случайно не является одним из упомянутых обстоятельств. Вопрос этот застиг лизи врасплох. С чего бы тебе этим интересоваться? Просто из любопытства последовала долгая пауза. В наушниках слышно было, как открывались и закрывались ящики стола. И, наконец, словно в запоздалом раздумье, Люк произнёс. — Я по тебе скучаю. — Да брось. Быть такого не может. — Откуда тебе знать? — Ты только что согласился, что в тебе нет ни капли сентиментального. Ни словом не возразив, Люк вернулся к прежней теме. Ты не ответила на мой вопрос. Этот отзывчивый и полезный сосед Эндрю — это что, типа, былое увлечение или как? Нет ничего подобного. Он просто тот, кого я знаю всю жизнь. Он делает кое-какую работу для моей бабушки. Твоя бабушка умерла. Лиззи подавила вздох. Это долгая история, и мне, правда, не хочется сейчас в нее вдаваться. «Хорошо. По крайней мере, до тех пор, пока он вдруг не вздумает переманить моего креативного директора. Но ты упомянула о неком втором обстоятельстве и уверила меня, что это не Эндрю. В чем тогда дело?» Лиззи прикусила губу, ругая себя за такую неосмотрительность. «Что она может ему сказать? Я пытаюсь очистить имя своей бабушки от обвинения в убийстве?» «Ни в чем особенном», — ответила она наконец. «Просто кое-какие юридические вопросы, которые мне надо разрешить». «Точно, почти даже не соврала. С формальной точки зрения двойное убийство вполне можно квалифицировать как юридический вопрос». «Как я уже сказала, — добавила Лизи, — «это, возможно, займет больше времени, чем я предполагала». «Мы говорим сейчас о днях или о неделях? Не знаю» но у меня накопилось некоторое количество отгулов, и мне, похоже, придется их сейчас использовать. Люк ненадолго умолк. Слышно было мерное постукивание ручкой по столу. Излюбленный жест Люка в минуту раздражения. «Мне кажется», — заговорил он наконец, «тебе надо более трезво оценивать ситуацию». Просто сделай то, что от тебя требуется, и уезжай оттуда. Могу тебя уверить, когда все закончится, ты испытаешь большое облегчение. Как будто закроешь одну главу книги, чтобы начать другую. Лиззи с такой силой сжала пальцами руль, что побелели костяшки. — То есть именно это ты почувствовал, когда твоя мать умерла? Большое облегчение? Снова пауза постукивание ручкой по столу. «Люди умирают, детка. Это правда жизни. И у тебя нет ни малейших причин чувствовать себя виноватой, продавая то, что тебе принадлежит. Разбирайся давай с этим и возвращайся домой». Может, из-за того, что Люк упрямо продолжал называть ее деткой, когда она уже сотню раз просила его это прекратить. Или из-за полного отсутствия сопереживания с его стороны. Но Лизе неожиданно остро захотелось закончить этот разговор, немедленно, пока она не наговорила ему того, чего не следовало. «Послушай, мне надо попрощаться. Я сейчас в машине, и движение тут просто сумасшедшее. Лизе, я позвоню тебе, когда узнаю что-то новое».